Советской армии и флоте. Глава 14. В битве за Кавказ. В Великой Отечественной войне с гитлеровским фашизмом мне посчастливилось принимать непосредственное участие в битвах за Кавказ, в качестве члена военного совета Северо-Кавказского фронта, черноморской группы войск и члена военного совета Закавказского фронта. В июле 1942 года гитлеровские войска развернули свое наступление на Северный Кавказ. Создалась угроза и за Кавказью. Обсудив создавшееся положение, ставка Верховного Главнокомандующего приняла ряд мер, Усиление войск Северо-Кавказского фронта и по укреплению руководства войсками на Северном Кавказе. 28 июля был издан общий приказ Став рище Сталина, в котором была дана правдивая оценка создавшегося положения, когда враг стремился любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с нефтяными и другими богатствами. В приказе было твёрдо сказано: Отступать дальше значит загубить себя и вместе с тем нашу родину. Ни шагу назад без приказа вышего командования. Таков призыв нашей родины. На основе этого приказа командование фронта был издан конкретный приказ. Военный совет приторгоны армии вместе с спортивными организациями развернули большую политико-разъяснительную работу в войсках. Было разослано в части более двухсот притработников и около полутора тысяч коммунистов направлены из столовых частей в действующие части. Была установлена тесная связь с Краснодарским обкомом партии, который направил в воинские части фронта несколько тысяч коммунистов. Краснодарский обком во главе с первым секретарем, товарищем Селезневым, На заседании с участием членов военного совета фронта Когановичи приняли ряд мер для усиления работ по созданию оборонительных сооружений вокруг Краснодара. Одновременно Краснодарский обком вместе с военным советом готовил партийное подполье и организацию партизанских отрядов. Такая же работа была проделана и в Ставропольском крае, где с секретарём обкома работал Суслов. Войска Северо-Кавказского фронта вели ожесточенные бои, защищая подходы к Краснодару. В течение более двух недель враг не мог прорваться к городу. И лишь 12 августа наши войска по приказу командования фронта отошли на лево берег реки Кубани. Конечно, в обороне Краснодара были серьезные недостатки и ошибки, но неверно было бы, изображать, будто враг легко захватил Краснодар. Бои за Краснодар измотали противника, что помогло нам потом в боях за Туапсе и Новороссийск. Ставка Верховного Главнокомандующего 5 августа прислала директиву командующему фронтом на необходимости прикрыть Майкоп и дорогу Майкоп-Туапсе и не дать врагу возможности выйти на побережье Черного моря. Из Краснодара штаб фронта переместился в Армавир. Но, к сожалению, там долго засиживаться не пришлось. Мы переехали в Белореченскую, оттуда в Хадыжинскую, оттуда в станицу Георгиевскую, что в 15 километрах от Туапсе, а затем в район самого Туапсе, где командование фронтом Крочно осело, защищает до конца тотцев. Так и не дам врагу его захватить и прорваться к побережью. Несмотря на чайные усилия врага, во что бы то ни стало захватить тотцев. И видоп тотцев был осуществлён приказ Сталина ни шагу назад. Вначале враг рассчитывал легко захватить тот Ца через сходы женскую холм Ан Георгиевскую. Но он наткнулся на упорное сопротивление войск Северо-Кавказского фронта, в особенности 17-го казачьего кавалерийского корпуса под командованием славного генерала Кириченка.